Совсем в ином направлении стала преобразовываться центральная администрация. Старый и привычный руководитель этого управления боярства разрушилась. Его место заняла новая чиновная знать, состоявшая из выслужившихся административных гильцов. Частью по привычкам и преданиям, унаследованным от старинного боярства, частью под влиянием знакомства с политическими порядками Западной Европы, Это чиновничество усвоило себе некоторые политические замашки аристократии и стремилось из простого правительственного орудия превратиться в правительственный класс, в самобытную политическую силу, потому его и можно назвать чиновной аристократией. Под влиянием вкусов и стремлений этой аристократии и вводились перемены в Центральном управлении по смерти Петра. Чтобы дать привилегированное место представителям этой знати, которая не хотела мешаться в толпе сенаторов над Сенатом, высшим руководителем и контролером управления и суда, преемственно становится ряд новых высших учреждений с законодательным авторитетом. Таковы были Верховный совет при Екатерине I и Петре II, Кабинет министров при Анне, Конференция при Елизавете и девятичленный совет При Петре III. Эти стремления чиновной аристократии своеобразно проявились и в другой среде. Самым бюрократическим элементом в правительственных коллегиальных учреждениях была прокуратура с генерал-прокурором при сенате во главе. Прокуратура была оком государя, блюстительницей законов. Понятно, что она стесняла чиновную аристократию. Вследствие этого вскоре по смерти Петра случилось нечто неожиданное. В 1730 году вдруг не оказалось ни генерал-прокурора, ни прокурора при Сенате, ни простых прокуроров при коллегиях, и никто не знал, куда они девались, хотя еще живы были люди, занимавшие эти должности. Тогда, например, еще жив был бывший генерал-прокурор Ягужинский. В манифесте 2 октября 1730 года императрица Анна, восстановляя прокуратуру, признавала, что каким указом он и чин по кончине дяди нашего отставлен и кем отрешен, того нам неизвестно. Восстановленная при Анне прокуратура была вторично отменена в регенство Анны Леопольдовны, и любопытно, что виновником этого был никто другой, как один из видных представителей чиновной аристократии, граф Остерман, носивший звание генерала-адмирала и заведовавший иностранными делами России. Таким образом, в Центральном управлении начал усиливаться чиновный элемент, В то самое время, как в управлении областном все более падало участие земства элемент сословности. Благодаря всем этим переменам в центре одному классу был дан перевес над законом, а в провинции лицам дан был перевес над классами общества. Освободившись от давления знати в центре и от надзора общества в провинции, новая чиновная аристократия внесла в управление несдержанный личный произвол, который расстраивал административный порядок, устроенный Петром.